Роман. Сижу на полу в детской, наблюдая, как Коля с разгоном мчится к боксерской круши, прыгает и повисает на ней. Мы с Линой пытались убрать мальчишечий инвентарь из комнаты, но дочка оказалась против. Облюбовала комнату с самого рождения и закатывала истерики, как только мы начинали что-либо переделывать. Так и растет принцесса в рыцарском замке. Пока Хонтас, смеюсь, когда Оленька раскачивается на груши, как обезьянка на лиане. «Так, присмотри за ней», — шутливо говорю, развалившийся на диване арники, а сам поднимаюсь. Мр! -р -р, ругается в ответ. «Заматерела за эти годы, стала еще больше и величественнее. Мои девочки в ней и ее детеныши души не чают, и это взаимно. Не вредничай, я же за твоим чудом разномастным приглядывал», — киваю на трехцветную кошечку, которая носится вокруг Оли. «Какое-то женское царство у меня». Вздыхаю. Арни встает, будто понимает человеческий язык и лениво прохаживается по комнате, как часовой. Рассмеявшись, я иду искать Лину. Она заперлась в туалете и засела там на полчаса. При этом так и не призналась, зачем бегала в аптеку. «Неужели моя вредина приболела?» «Не может быть!» Слышится из-за двери. «Красивая моя, ты там в унитазе золотую рыбку не поймала?» Барабаню пальцами по дереву и нервничаю. «Лучше», — загадочно хмыкает, но особой радости в ее тоне я не улавливаю. «Скорее растерянность и страх». «Быть не может», — повторяет громче. «Выходи вместе, посмотрим, что там у тебя», — упираясь лбом в прохладную поверхность. Напоминает те времена, когда Лину тошнило, а я дежурил под туалетом. Любимая, родители звонили по очереди. «Не могут договориться, с кем на следующей неделе будет Оленька». Мои зовут в Италию, твою на природу. Что думаешь? — Пусть все собираются на семейный совет. Новость есть, — расстроенных хнычит. — Да что стряслось, мелкая? В сердцах бью кулаком по двери, а из детской выглядывает Оленька. — Крошка, я не тебе. Иди играй, — улыбаюсь ей. Развелось тут мелких. Щеколда поворачивается, и Лина наконец-то выходит. Протягивает мне какие-то полоски, а потом выпаливает с обвинением. «Мы ведь предохранялись! Как это получилось?» — скрещивает руки на груди. «Хм, что?» — опускаю глаза. На ладони три разных теста для определения беременности. Перебираю их, погружаясь в транс. Плюсик, две полоски и какие-то цифры. «Как? Вот что это?» — сокрушается Алина, пока я пытаюсь осознать и принять информацию. Тяжело, со скрипом, как старый компьютер. «Это судьба!» Расплываюсь в улыбке с нежностью, смотрю на жену. Я бы обнял ее, но она выглядит очень злой и опасной. «Я не специально», — отрицательно качаю головой. «Однако не буду скрывать, что доволен такой случайностью», — сжимают тесты в руке. «Я только жить начала, планы строить», — размахивает руками Лина, меряя шагами пол, мечется в панике. «Оленька чуть подросла, в садик пошла. Я хотела доучиться, диплом получить, в ветклинику устроиться, а теперь...» Стоп! Ловлю ее за талию и притягиваю к себе. «Я все понимаю, но...» Поддев пальцами острый подбородок, приподнимаю и фиксирую его, чтобы установить с женой зрительный контакт. «Давай оставим малыша». «Дурак совсем!» Взрывается чуть не плача и ударяет меня кулачком в грудь. Пытается вырваться, но я не отпускаю. «Ну, пожалуйста!» Умоляю ее, прижимая к себе и поглаживая по голове. «Наш же! Представь, как родители обрадуются!» «Представляю!» — бухтит. «Ты меня удушишь сейчас, варвар!» — пыхтит и трется носиком о футболку, запрокидывает голову. «Не обсуждается Даша, глупый! Тем более, мне кажется, у нас будет мальчик!» — хитро ухмыляется. «Не сразу, но до меня все-таки доходит, что Лина не настаивает на аборте. Наоборот, решила рожать. Моя умница!» «Мальчик, об этом тоже твои тесты сказали?» — еще раз проверяю полоски. «Нет, кое-что другое», — хохочет и обнимает себя руками. «Давай отметим в ресторане у Матвея. Хочу большой прожаренный стейк с пряными травами». Едва не облизывается, подбирая слюнки. «О, мужик царев! Олежка, молодец! Это по-нашему!» Наклоняюсь и целую плоский животик Лины. Она складывается пополам от щекотки и звонко хихикает. «Оленька, беги с братиком знакомиться!» — кричу вверх. Дочка мгновенно оказывается рядом, чтобы не пропустить веселье. Не понимает, в чем дело, следит за мной и, убедившись, что все хорошо, хлопает в ладоши. «Моя девочка всегда на папиной стороне». «Ну, тихо!» — шикает на меня Лина. «Не надо раньше времени говорить о сыне. Вспомни, как в прошлый раз получилось». «Прекрасно получилось. Поднимаю разбаловавшуюся Олю, целую ее румяные щечки. Папина дочка получилась». Теперь ждем, сыночка. По истечении 9 месяцев у нас действительно родился мальчик. Без неожиданностей и сюрпризов. Почти. Однако нас уже ничем не удивить. Судьба такая — ловить счастливые случайности. Конец.